Куриная печень с мёдом, грибами и сметаной. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: 800 г охлаждённой куриной печени, 300 г лука, 300 г моркови, 200 г грибов, 250 г сметаны, 50 г сливочного масла, одна столовая ложка мёда, соль, перец, мускатный орех по вкусу. Способ приготовления. Положите в кастрюльку мультиварки сливочное масло. Включите режим выпечка на 50 минут. Закладывайте в кастрюльку последовательно по мере нарезания: лук полукольцами, морковь тёртую на крупной тёрке, грибы пластинками. Через 15 минут после начала режима добавьте промытую печёнку, мёд, перец, соль, мускатный орех, сметану. Перемешайте и оставьте жариться до конца режима. Мёд в печёнке не чувствуется, но придаёт блюду шикарный вкус.